Глава 74. Дан. Наверное, я все же идиот. Иначе как еще назвать мою реакцию на потрясающую новость? Когда лисенок, отчаянно волнуюсь и трясясь, как кленовый листик на ветру, протянула мне телефон, я сначала ни хрена не понял. ДНК? Отцовство? 99,9% и другие хитрые термины упорно не хотели складываться в связную мысль. Я как будто отупел и не мог поверить, что то, что говорит моя лисичка, правда. Даже после того, как она, судорожно сглотнув, медленно кивнула. «Да, моя Анютка наша, ты ее отец, Дан». «Не Лёня!» Зависаю на несколько минут. Не мигая, смотрю в лицо лисички. Она бледная, как смерть. Смотрит, широко распахнув ведьминские глаза. Даже с расстояния вытянутой руки вижу, как колотится венка на ее шее. Первая эмоция, которую ощущаю всем раздутым до невероятных размеров сердцем — радость. Огромная, как вселенная. «Орать хочется на всю улицу, что отцом стал, что очаровательная рыжая принцесса — моя дочь, и ее вечно смущающаяся мама тоже, и никуда мои девчонки от меня не денутся, теперь точно нет, и свекрови ее ненормальный хрен, что обломится». Уверен, я сейчас свечусь от счастья и гордости, озаряя всех вокруг своей довольной улыбкой от уха до уха. Как будто джек-пот сорвал. Хотя почему «как будто»? Так оно и есть. Кто бы мог подумать, еще месяц назад я был холостой трудоголик, свободный, как ветер в поле, а сейчас без пяти минут семейный человек. Охренеть! чешу в затылке, широко улыбаясь. «Просто охренеть!» «Ты рад?» бросает на меня робкие взгляды, сжавшись в комочек. «Ты не представляешь, насколько, лисенок, это непередаваемое чувство узнать, что девчушка, которую ты уже полюбил, твоя!» «По праву и по крови!» «Я не могу описать это словами, но я рад!» Губки лисенка растягиваются в улыбке. Она немного расслабляется. Но потом меня неожиданно догоняет и толкает в спину другая мысль. Почему тест сделала, но мне ничего не сказала? Ты давно догадалась? Осторожно интересуюсь, положив ладони перед собой на стол и сцепив их в замок. В груди скребется противное чувство, как будто меня надурили, и оно, зараза, Вытесняет радость. Притупляет ее. Это и бесит. Лисенок дрожит так, как будто я сейчас ей приговор смертный зачитывать буду. А в глазах огромных еще и слезы блестят. «Я... Я начала сомневаться, как только узнала тебя», — заламывает пальцы, смотря строго на них. «Как только поняла, что провела ту ночь с тобой. Потом все, кому не лень, твердили, что... «Анютка похожа на тебя. Я отдала материалы сразу, как мы вернулись из Праги». Потираю затылок и тяжело вздыхаю. Выпускаю воздух через рот, раздув щеки. Осадок в груди, от осознания ситуации все ржавее и ржавее. «Почему сразу мне ничего не сказала о своих подозрениях?» «Осторожно интересуюсь», снова поднимая лицо Лисены. Она все же разревелась. Мы могли бы столько нервных клеток твоих сберечь. Лисичка громко всхлипывает, ее плечи поднимаются и опускаются. Уродом себя чувствую. Но этот разговор нужен нам обоим. Надо все прояснить, не отходя от кассы. «Я не могла!» Вскрикивает так, что на нас оборачивается добрая половина посетителей ресторана, несмотря на то, что наш столик стоит в отдалении. Я! «Боялась! Я все время боялась, что ты обо мне подумаешь! Господи! Да и как я должна была тебе сказать, что ты, возможно, отец моей дочери, если ты меня не помнил?» «Ты должна была просто сказать мне, лисичка, просто поделиться тем, что беспокоит. Это называется доверие!» «Прости!» — шелестит, вздрагивая от нового приступа плача. «Мне жалко ее. Хочется обнять, утешить». Наверное, я все же жесток, но этот урок нужен моей пугливой лисичке. Она уже должна научиться доверять мне, потому что я и правда не вывезу нас двоих. А потом я бы все разрулил, продолжаю объяснять на пальцах простые истины, потому что твои проблемы мои. Для этого и существует мужик в жизни женщины, чтобы ограждать ее от всего. Прости повторяет как заведенная, «У меня правда все очень плохо с доверием». После Лёни просто он меня задевает, триггерит любое упоминание этого урода, отключает мозг нахрен. Наверное, поэтому я пылю и довольно резок. Но слова рвутся из меня прежде, чем я успеваю их обдумать. Я как-то давал повод думать, что чем-то похож на него. Нет. Мы молчим какое-то время, глядя друг другу в глаза. Первым отвожу его в сторону и прошу у официанта счет. Оплачиваю его, помогаю своей лисичке одеться. Мы также молча садимся в машину, молча едем домой. Лисёна даже не возражает, что я не везу ее в офис. Смотрит в окно, привалившись лбом к стеклу. Торможу возле подъезда и не глушу мотор. И только сейчас... Растерянная и взволнованная, лисичка поворачивается ко мне. Ее грудь вздымается и опускается в такт шумному дыханию. Ты. Ты что, не пойдешь домой? Мне нужно побыть одному лисен. Дан! Вцепляется в мою руку, Не уходи! Прости меня, пожалуйста. Я понимаю, что раньше должна была сказать, понимаю, что обидела своим недоверием, но. Я буду стараться, обещаю, что исправлюсь. Легонько касаюсь ее губ, но быстро разрываю поцелуй. Я не то чтобы обижаюсь, малыш. Да, недоверие за дело, не скрою, но мне нужно время, чтобы осознать в полной мере, что я отец, настоящий, что у меня охренеть просто годовалая дочь. Настоящий, живой человечек с руками и ногами. Я ведь сердцем понимаю, а мозг не догоняет. Счастью своему не верю. А еще мне нужно все же понять, что я сделал не так, если ты так и не смогла мне полностью доверять. Но...» Сглатывает и осторожно касается руки. Заглядывает мне в лицо с надеждой. «Ты же не бросишь нас? Это... это же не конец?» «Не дождешься, лисичка!» Вы теперь мои. Просто нам, как бы это сказать, надо подумать о нас, каждому, по отдельности.